Глава 73 Бет отстреливала в центре двора храма. За ее спиной лежала Ида. филипп хладнокровно косил автоматными очередями компаньона, попавших в поле ее зрения. Отто вылавливал оставшихся в живых и сбрасывал их с крепостной стены. Тигры под градом пуль по-пластунски подползли к засевшему укрытию охранникам и учинили над ними кровавую расправу. Истошные вопли смолкли. Укрытий больше не было. Вдруг раздался громоподобный голос, заглушивший даже шум сражения. Компаньоны, наемники и бойцы отряда богомолов повернули голову в ту сторону, откуда он донесся. Наверху на балконе храма стоял Матиас. К его груди был прицеплен микрофон. «Обращаюсь к вам от имени Таламейна». Одиночные выстрелы тоже прекратились. Наступила полная тишина. Компаньоны боязливо озирались по сторонам, ожидая подвоха со стороны противника. Но наемники застыли на месте, как и все остальные, завороженно глядя на фигуру в красном, возвышающуюся над их головами. Компаньоны почтительно поклонились, когда Матиа заговорил снова. В голосе его было много металла, звучал он как-то странно, но убедительно. «Я решил временно поместить свой дух в это бренное тело, чтобы обратиться к вам, люди веры и пламени. Я вошел в грешную оболочку, чтобы удержать моих людей от падения в пропасть ереси. Я, Таламейн, беру в руки пламя, чтобы дать тем, кого люблю, свободу. Мой дух по-прежнему любит вас, людей Сантуса и всего волчьего созвездия. Но я вижу, что вы запутались, как мухи в паутине» и объяты ненасытной жаждой разрушения. Моя вера была крестоносцем крестоносцев, искавших мир и свободу. Обретя свободу, каждый из вас обретет свой путь. Кто-то станет возделывать землю, кто-то займется торговлей. Но глубоко в душе каждого из вас останется пламенная вера. Мне кажется, что, став пламенем, я смогу отдохнуть, потому что оставлял вас в мире достатки и безопасности. Когда я покидал Сантус... «Вы были свободными людьми, и я стал наполовину вечным». «Неплохая речь», — отметила про себя Бет, Док может гордиться собой». «Но, видя безобразие, творящееся на Сантусе, я не в силах обрести покой. Поэтому мне пришлось выйти из пламени. Я решил проведать и испытать своих людей, а также наставить их на путь истины». «К моему великому огорчению нашел свой народ в бедности, обуреваемый враждой, ненавистью и жаждой разрушения». Я познакомился с юношей, в чьей бредной оболочке сейчас пребываю. Ваш пророк Матиас – неплохой человек, он уничтожил еретическое учение дженов, но он превзошел свои полномочия. Отныне я, Таламейн объявляя его методы ошибочными и грешными. Я, Таламейн приказываю своим людям сложить оружие и вернуться по домам. Не стройте счастья на несчастье других». Только в мире безопасности истинные чаяния Таламейна притворятся в жизнь. Только в мире безопасности благословенное пламя Таламейна будет освещать Вселенную. Отныне я предаю анафеме любого мужчину и женщину, которые смелятся призывать вас к оружию от моего имени. Предаю анафеме любого мужчину или женщину, которые поднимут руку на иноверца. Вы можете обратить свою веру только силой убеждения и собственным примером. Предаю анафему тех, кто использует имя Толамейна в корыстных целях, заключает неугодных людей в тюрьму, издевается над ними и попирает их права. Ваши сердца должны быть добрыми и откликаться на чужую боль. А сейчас я вынужден буду покинуть вас и вернуться в священное пламя. Свято следуйте моим словам. Если вы исполните мой приказ, то по сочтении дней ваших и с бренных оболочек с душ ваших я приглашу вас в братство пламени. Увещеваю также, дабы вы не презирали этого человека, Матиаса, в котором я сейчас нахожусь и чьим языком говорю. Он искал правды, хотя и ошибался. Советую воздвигнуть в его честь мемориалы и памятники. Пора мне возвращаться в пламя. Использовав и осветив это тело, я забираю его в священное пламя душу, населявшую его. Мы, Таламейн и Матиас, объявляем, что эта оболочка – Более не служит плотским целям. Любые воздействия на нее будут считаться осквернением. Прощаю с вами. Будьте благословенны. Живите в мире и достатке. Микрофон на груди говорящего щелкнул. Матиас посмотрел настекленевшими глазами на горизонт, сделал несколько шагов вперед и выбросился с балкона. Тело пророка бесшумно полетело вниз со 100 метровой высоты и упало на каменные плиты двора.